Глава 9. Суд Парисса. Гофману были свойственны внезапные смены настроения. После площади Революции, после шумной толпы, теснившейся вокруг эшафота, после тёмного неба, после крови ему были необходимы блеск люстр, оживлённый публики, цветы, одним словом, жизнь. Он не был уверен в том, что благодаря всему этому зрелищу, которое он видел, изгладится из его памяти. Но ему захотелось, по крайней мере, рассеяться и убедиться в том, что на свете есть ещё люди, которые живут и смеются. И так Гофман направился к опере, но добрался он до неё сам не зная как. Сама судьба влекла его вперёд. и он следовал за ней, как слепой идет за собакой поводырем, а дух его бродил совсем в иных местах среди совсем иных впечатлений. Так же, как и на площади революции, народ толпился на бульваре, где в те времена находился оперный театр и где ныне находится театр Порт-Сен-Мартен. Гоффман остановился перед толпой и посмотрел на афишу. В тот день шел суд Париса, Балет Пантомима в трёх действиях сына учителя танцев Марии Антуанетты господина Гарделя младшего, ставшего при императоре главным балетмейстером Парижской оперы. Суд Парисса. Пробарматал поэт пристально глядя на афишу, словно стараясь с помощью слуха и зрения запечатлеть в мозгу эти два слова: Суд Парисса. Он без конца повторял слоги, из которых состояло название балета. казавศรี ему лишённым всякого смысла с таким трудом голова его избавлялась от заполнивших её ужасных воспоминаний чтобы освободить место произведению сюжет которого господин Гордаль младший позаимствовал из Илиады Гомера До да чего ж причудливой была эта эпоха когда утром люди могли смотреть как выносят приговор в 4 часа дня смотреть как он приводится в исполнение а вечером того же дня смотреть балет и, еще чего доброго, отправиться в тюрьму после всех этих впечатлений. Гоффман понял, что если какой-нибудь сердобольный человек не объяснит ему, какой спектакль сегодня дают, сам он этого так и не поймет, да, пожалуй, еще и сойдет с ума перед этой самой афишей. Он подошел к какому-то тучному господину, стоявшему в очереди вместе с женой. Эти тучные господа во все времена питали пристрастие к стоянию в очередях вместе со своими жёнами. И спросил: "Сударь, что идёт в театре сегодня вечером?" "Вы прекрасно видите на афише, сударь", отвечал тучный господин. "Сегодня идёт "Суд Париса"." "Суд Париса", повторил Гофман. "Ах да, "Суд Париса". Я знаю, что это такое." ученый господин посмотрел на этого странного вопрошающего и пожал плечами с видом глубочайшего презрения к молодому человеку, который в живя в эпоху столь похожую на миф, мог хоть на мгновение забыть о том, что такое суд Париса. Не желаете ли купить содержание балета, гражданин? подойдя к Гофману, спросил продавец брошюр, в которых излагалось содержание. Да-да, давайте. Для нашего героя это было самым веским доказательством того, что он действительно идёт на спектакль, а он уждался в этом доказательстве. Он раскрыл книжечку и поднял глаза к небу. Содержание балета было какетливо отпечатано на прекрасной белой бумаге и украшено предисловием автора. Что за удивительное создание, человек, подумал Гофман, глядя на какие-то строчки предисловия, которые он ещё не прочитал. но который собирался прочитать вечно оставаясь счастью общим осу людей он всё же эгоистично и равнодушно идёт один дорогой своих интересов и своего честолюбия и вот некий человек по имени господин Гардель младший ставит свой балет 5 марта 1793 года другими словами через полтора месяца после одного из величайших событий в мире и что же В день, когда состоялось первое представление, у него были свои волнения наряду с волнением общим. Сердце его начинало биться, когда раздавались аплодисменты. И если в эту минуту с ним заговорили о событии, от которого всё ещё содрогался мир, и если при нём назвали имя Людовика XVI, он быть может воскликнул: "Людовик XVI? А кто это такой?" А потом, как если бы начиная с того дня, когда он показал свой балет публике, весь мир должен был интересоваться только этим событием в хореографии, он сочинил предисловие к содержанию своей пантомимы. Ну что ж, прочтём это предисловие и посмотрим, смогу ли я, закрыв датой его написания, обнаружить в нём следы тех событий, во время которых оно появилось на свет. Гофман облокатился на поливстраду и прочёл ниже следующее: Я всегда замечал, что в сюжетных балетах именно красочные декорации, равно как и разнообразные весёлые дивертисменты, прежде всего привлекают к себе внимание публики и вызывают бурные аплодисменты. Что и говорить, замечание глубокомысленное, — подумал Гоффман, который, прочитав эту наивную первую фразу, был не в силах удержаться от улыбки. Он заметил, что в балетах привлекают наибольшее внимание красочные декорации, равно как и разнообразные веселые дивертисменты. Как это учтиво по отношению к господам Гайдну, Плиелю, к Мигюлю, которые написали музыку к суду Париса? Посмотрим, что дальше. Руководствуясь этим наблюдением, я искал такой сюжет, благодаря которому могли бы блеснуть великие таланты, каковыми обладает Парижская опера в области танца, и который позволил бы мне развить те мысли, что могла подарить мне судьба. История и поэзия это плодотворное поле, которое должен возделать блекмейстер На этом поле произрастают и тернии, и надо бы уметь их удалить, чтобы сорвать розу. Ну и ну. Эти слова надо поместить в золотую рамку, воскликнул Гофман. Подобные вещи пишутся только во Франции. И он принялся перелистывать брошюру, собираясь продолжить занимательное чтение, которое начинало его забавлять. Но мысль его, ушедшая была от того, что владела ею на самом деле, стала медленно возвращаться к этому. Буквы сливались под блуждающим взглядом Гофмана, рука его, державшая суд Париса, опустилась, и, понурив голову, он прошептал: "Бедная женщина". То была тень госпожи Дюбари, ещё раз промелькнувшая в памяти молодого человека. Он тряхнул головой, словно желая прогнать прочь мрачные видения, и сунув в карман брошюру господина Гордаля младшего, купил билет и вошёл в театр. Зал был полон. Он блистал драгоценностями, шелками, цветами и обнажёнными плечами. В зале стоял сильный гул, гул пустой болтовни надушенных женщин, похожий на гудение множества мух, летающих в бумажной коробке. Эта болтовня оставляет в сознании едва заметный след. Такой след оставляют крылья бабочки на пальцах ребёнка, который поймал её и который через 2 минуты, не зная, что с ней делать, поднимает руки и выпускает её на свободу. Место Гофмана был в партере. Он заразился общим возбуждением всего зала, и у него мелькнула мысль, что он находится здесь с самого утра, и что это страшная казнь. Так и стоявшая у него перед глазами была кошмаром, а не реальным событием. И тут он, а у его памяти, как и у памяти любого человека, было два светильника: один в сердце, другой в голове. Следуя естественному течению мысли, для самого себя воскресил в душе образ милой девушки, которую оставил в Германии. Он чувствовал, что его второе сердце, её медальон, бьётся вместе с его живым сердцем. Он смотрел на окружающих его женщин, на их пальцы, игравшие пластинками вееров или кокетливо поправлявшие цветы в причёске, и улыбался, повторяя про себя имя Антонии. Словно одного этого имени было достаточно для того, чтобы женщины, которые были здесь, не выдержали. В его глазах даже сравнений с той, что манила его туда к себе. достаточно для того, чтобы перенести его в мир воспоминаний, которые были для него в тысячу раз прекраснее, нежели женщины, окружавшие его в настоящую минуту, как бы красивые они ни были. Потом, словно этого всё ещё было мало, словно он боялся, как бы образ вновь и вновь возникавший перед его внутренним взором, не перестал быть тем идеалом, который он являл собою. Гофман осторожно сунул руку за пазуху, и схватил медальон тем движением, каким робкая девочка схватывает птичку, сидящую в своем гнезде. А затем, убедившись, что никто не может увидеть и осквернить нескромным взглядом прелестный образ, который он держал в руке, он осторожно поднял портрет молодой девушки, поднес его к глазам, с минуту смотрел на него обожающим взглядом, потом, благоговейно приложившись к нему губами, снова спрятал его на сердце так, что... чтобы никто не мог догадаться об охватившей его радости. Просто-напросто этот юный зритель с черными волосами и бледным лицом сунул руку в карман жилета. В этот момент дали сигнал к началу представления, и по оркестру весело побежали первые звуки-увертюры. Так пороще несутся крики рассерженных зябликов. Гоффман сел и стараясь вновь сделаться таким же, как все люди, то есть внимательным зрителям, Весь обратился в слух, но через 5 минут он уже не слушал и слушать не желал. Не такая это была музыка, которая могла привлечь внимание Гофмана, тем более что ему приходилось дважды прослушивать одно и то же, поскольку его сосед, явный завсегдатай оперы и почитатель господ Гайдна, плеяли и Мегюля своим слабеньким фальцетом с безупречной точностью напевал вполголоса мелодии вышл упомянутых композиторов. к аккомпанементу голоса любитель музыки присоединил ещё и аккомпанемент пальцев, с изумительным проворством отбивая своими длинными острыми ногтями такт на табакерке, которую он держал в левой руке. С вполне естественным любопытством, которое является неотъемлемым и важнейшим свойством всякого наблюдателя, Гофман принялся рассматривать эту особу, являвшую собой отдельный оркестр от почковавшийся от главного оркестра в самом деле особо это заслуживало внимания Представьте себе маленького человека в чёрном сюртуке, в чёрном жилете и чёрных штанах, в белой рубашке и белом галстуке, причём такой ослепительной белизны, что для глаз они были почти так же утомительны, как серебристый блеск снега. Закройте до половины руки этого маленького человека руки худые, прозрачные как воск и выделяющиеся на чёрных pantalонах так резко, как если бы они были освещены изнутри, закройте эти руки батистовыми манжетами, тщательнейшим образом плиссированными и мягкими, как лепестки лилии, и перед вами будет весь его корпус. А теперь посмотрите на его голову. Причём посмотрите на неё так, как смотрел Гофман, то есть с любопытством, смешанным с удивлением. Представьте себе лицо овальной формы, лоб гладкий как слоновая кость, и редкие рыжие волосы, торчащие то там, то сям, словно кусты на равнине. Удалите с этого лица брови и под тем местом, где им полагалось быть, сделайте две щёлки. Вставьте глаза, холодные как стекло и почти всегда неподвижные. О таких смело можно подумать, что они безжизненны, ибо тщательно вы стали бы искать в них ту блестящую точку, ту искорку, которую Бог поместил в глаз и в которой словно сосредоточена сама жизнь. В этих глазах, голубых, как сапфиры, не увидишь ни мягкости, ни суровости. Они видят, это правда, но они не смотрят. Тонкий, узкий, длинный и острый нос — Маленький рот с полураскрытыми губами, между которыми виднелись зубы, не то чтобы белые, но того же воскового цвета, что и кожа, словно они получили лёгкую дозу бледной крови и обрели окраску. Острый подбородок, выбритый тщательнейшим образом, выдающиеся скулы, впалые щёки, в углубленияй каждой из которых можно было бы положить по ореху. Таковы были Отличительные черты соседа Гофмана. Этому человеку можно было дать лет 50, но с тем же основанием можно было дать и 30. Ему могло быть и 80. Ничего не правдоподобного в этом не было бы. Но ему могло быть всего-навсего 12. И это было бы не так уж невероятно. Казалось, он появился на свет таким, каким он был теперь. вне всякого сомнения, моложе, чем сейчас, он никогда не был, и вполне возможно, что родился он более старым, чем был теперь. Человек, прикоснувшись к нему, испытал бы такое же ощущение, словно он прикоснулся к змее или же к покойнику. Но как бы то ни было, музыку он очень любил. Время от времени он ещё шире разевал рот, так проявлялось у него наслаждение меломана. И три совершенно одинаковые маленькие складки описывали полукруг у краёв его губ по обе стороны рта и заставали минут на пять, а затем постепенно исчезали, как круги, которые образует упавший в воду камень, и которые всё ширятся и ширятся до тех пор, пока окончательно не сольются с поверхностью воды. Гофман неотрывно глядел на этого человека, который чувствовал, что за ним наблюдают, и однако не шевелился. Его неподвижность была такова, что наш поэт, а в его воображении уже в то время созревало зерно, из которого должен был вырасти Капеллиус, опершись обеими руками на спинку кресла переднего ряда, наклонился вперед, повернул голову вправо, попробовал рассмотреть лицо того, кого он видел только в профиль. Маленький человечек без удивления посмотрел на Гоффмана, улыбнулся ему и, сделал лёгкий дружеский приветственный жест и продолжал глядеть в одну точку, точку невидимую для всех, кроме него, и аккомпанировать оркестру. Странно заметил Гофман, вновь усаживаясь в кресло. Я мог бы держать пари, что это не живой человек. И хотя юноша видел, как его соседки внул головой, он всё же словно не был убеждён, что живы прочие части его тела. Снова устремил взгляд на руки эти особые. И тут его поразило одно обстоятельство. На табакерке, которой играл его сосед, на эбеновой табакерке сверкал бриллиантовый череп. В тот день в глазах Гофмана всё принимало фантастическую окраску. Но он решил положить этому конец и наклонившись вниз так же, как прежде наклонился вперёд, уставился на табакерку, причём губы его едва не касались рук её хозяина. Человек, рассматриваемый таким образом, видя сколь огромный интерес вызывает его табакерка у соседа, молча протянул ему эту вещицу, чтобы тот мог разглядывать её со всеми удобствами. Гофман взял табакерку в руки, раз 20 повернул её то так, то сяк, потом раскрыл Внутри был табак.